Глава тринадцатая. Ла-Абель-Гнец. «Ваша карета подана, Луаврелия», — сообщила вошедшая в гостиную Рика. «Благодарю», — кивнула горничная девушка. «Жаль, но мне пора ехать, Ла-Абель. Надеюсь, вы навестите меня в ближайшие дни, как обещали». «Обязательно. Тогда не буду вам больше сегодня докучать». Конечно, если вы абсолютно уверены, что не хотите предложить мне остаться на ночь. Абсолютно уверен, я изобразил лёгкую улыбку. Очень надеюсь, что она вышла небрежной, как мне и хотелось, а не вымученной, как запросто могло быть. Пойдём, провожу тебя до кареты. О, не утруждайте себя. Я вполне способна пройти такое небольшое расстояние самостоятельно. К тому же, стоит вам покинуть дом, и ваша надсмотрщица по боевым искусствам может заподозрить меня в похищении высокородного лас с целью надругательства. Ты хотела сказать наставница? Да-да, именно наставница, ведьма оговорилась. Лицо Аврилии приняло задумчивое выражение. Или нет? Надеюсь, у тебя нет к ней никаких претензий, немного обеспокоился я. За ужином женщины устроили настоящую баталию, большая часть которой оказалась недоступна моему пониманию. Я уже достаточно хорошо разбирался в словесных играх, чтобы распознать скрытые за дружелюбными улыбками извитительные замечания, но суть женской пикировки так и осталась для меня тайной за семью печатями. Какие могут быть претензии, удивился Врелье. Скорее, я должна быть ей благодарна за избавление от конкуренток. К тому же, ссориться с мастером боевых искусств может быть опасно. Знаете, Лаабель, как я не люблю дуэли. Бывает, выиграешь какую-нибудь схватку, а зрители потом обсуждают, как ты выглядела в запыленной одежде и со следами пота на лице. А уж проигрывать, да еще и в вашем присутствии, для меня совсем не позволительно. Вы ведь понимаете, Лаабель? Понимаю, кивнул я, хотя на самом деле не видел никакого смысла в этих женских страхах. Ну, видели её когда-то взмокшей или растрёпанной? И что с того? Та же Сильвия потеет во время каждой тренировки, оставаясь при этом такой же привлекательной, как и в любое другое время. От разговора нас отвлекло вежливое покашливание Рикки. Ах, да, с похватилась Аврелия. Меня же ждут. До завтра, Лабель. До свидания. Не поддался на её уловку я. Девушка выпорхнула из комнаты, увдя за собой Рикку и оставив меня в одиночестве. Какое-то время ещё слышался её голос, просящий горничную выпадать то одно, то другое, но затем он затих. Хлопнула дверь, спустя минуту за моей спиной послышались шаги. Они приблизились и замерли совсем рядом. Абель как-то неуверенно начала Сильвия, не спеша проходить дальше и показываться мне на глаза. Я бы хотел извиниться за произошедшее во время ужина. Понимаю, что вёл себя непозволительно нагло. Забудь. Я оглянулся через плечо, чтобы видеть лицо женщины. Подумаешь, подцапались немного. Аврелия всегда норовит сказать что-нибудь едкое, вывести окружающих из себя. Мне, например, редко, когда понятно хотя бы половина её намёков. Зато подобные разговоры отличный способ тренировать самообладание. Ты так говоришь, Сильвия заметил: "Может это было незаметно, но я почти оскربлял о твою гостью, к тому же и вела себя словно хозяйка вечера". "Она не в обиде", я уточнил. "А с рулью хозяйки ты прекрасно справилась, точно лучше меня. Может, попробуешь ещё раз? Как раз семейство Гнешика на следующей неделе должно заглянуть. Я уже предвкушал, как кто-то, кроме меня, будет суетиться вокруг гостей и интересоваться, всё ли им понравилось". Всё же визит Сокола мной рассматривался как полуофициальный, и ударить в грязь лицом совсем не хотелось. А Сильвия сегодня справилась с демонстрацией заботы о визитёрше просто великолепно. Ничуть не хуже моей сестры, если, конечно, не считать небольших трений между нею и Аврелией, но последнее вполне естественно. Ло Томп Смит при желании могла достать кого угодно. «Я?» — женщина растерялась. «Но это скорее работа Рикки». Не уверен. Тебе больше придётся развлекать гостей, чем заботиться об их физическом комфорте. Это совсем иная работа. К тому же, оказывается, Рик космелисандой не долюбливают друг друга, а я не хочу, чтобы кто-нибудь из них чувствовал себя неловко. В конце концов, вы можете взяться за дело вдвоём. Я попробую, осторожно произнесла Сильвия. Вот и прекрасно. Браслет на моей руке тихо пискнул. Ещё один гость они что, сговорились? Вроде бы в связи с новогодними праздниками курсанты должны были разъехаться из Селиана по домам, а не спешить в летнюю столицу, чтобы нанести мне визит. Господин Абель, к вам ли Кристофер Динова, объявила Рикка, пропуская в гостиную идущего за ней юношу. Ли Кристофер Динова. Здравствуй, Крис, Абель встал навстречу другу. Совсем не ожидал твоего визита. думал ты сейчас гостишь у Марианны Добрый вечер, Абель. Извини, что так поздно. При упоминании имени жены левое веко Кристофера непроизвольно дёрнулось. У нас с Мари вышла некоторая размовка, и я решил вместо отдыха заняться делами. Делами? Гнец растерянно захлопал глазами, совсем как год назад. Да, кивнул Динов. Ты меня извини, но я зашёл совсем ненадолго и только для того, чтобы изложить свою просьбу. Поднимемся ко мне, спросила Билль. Не обязательно. Секретов семьи или дома я разглашать не собираюсь, а обычным распространением сплетен твои слуги не увлекаются. На самом деле Крис стыдился выступать в роли просителя да ещё и при свидетелях. Но он уже решил, что будет тренировать силу воли и умение держать лицо при посторонних и собирался начать, не откладывая. Хорошо, давай поговорим тут. Может, всё-таки присядешь? Если только ненадолго. Крис опустился в ближайшее кресло. Я хотел попросить у тебя денег в долг, 5.000, но можно и 4, или Дино возоставил себя остановиться. Фраза про готовность принять любую сумму прозвучала бы слишком жалко. Не стоило унижаться сверх необходимого. Если Абель не имеет нужного количества золота, он сам назовёт сумму, которую может дать. Я готов выплатить проценты по займу. Не надо о процентах, попросил Гнец. Мы всё-таки друзья. На какой срок тебе нужны деньги? Месяцев 6-7, возможно, меньше, но гарантированно вернуть долг смогу только через 7 месяцев, где-то в июле. А могу я узнать, зачем тебе такая сумма? Это ведь не секрет? Нет. Хочу провести настоящий турнир, а не просто соревнование для нескольких десятков групп курсантов, как планировалось сначала. Поэтапный с отборочными турами, рейтингами и прочим. С участниками из разных городов, достойными призами и, естественно, большим количеством зрителей. Что-то вроде Общего имперского состязания по боевым искусствам, только для молодёжи, и демонстрироваться будет не столько искусство сражения, сколько умение оценивать окружающую обстановку и отдавать нужные приказы. Лидерские качества, в общем. Эм, Абель был поражён грандиозностью задачи. «Не обижайся, Крис, но ты уверен, что действительно сможешь организовать настолько сложное мероприятие? Пять тысяч – не такие уж большие деньги, их точно не хватит». «Смогу», – твердо заявил Кристофер. «Я отдаю себе отчет, что для проведения чего-то подобного нужен специфический опыт, потому и нанял двух специалистов по организации турниров из дома бубенцов, достаточно высокооплачиваемых и имеющих опыт работы в нужной области». Они будут решать большинство практических вопросов и указывать мне на подводные камни. А насчёт денег я уже занял у сестры и брата, прежде чем прийти к тебе. Даже оценил весь свой гардероб и немногое личные драгоценности, чтобы продать их или заложить в случае нехватки средств. Узнал расценки на кредиты, предлагаемые разными ростовщиками. Хотя надеюсь избежать необходимости брать у них взаймы, если ты сможешь судить мне названную сумму, Кроме того, отборочные состязания отстоят от финальной части турнира на достаточный срок, чтобы я успел воспользоваться ещё и золотом, вырученным от продажи билетов на зрительские места. Да и взносы за право участвовать в турнире пойдут в дело практически сразу. И многие, по твоему мнению, будут платить? Скептически поинтересовался Абель. Боюсь, что слишком многие. На самом деле, я надеюсь таким образом не столько заработать, сколько отсеять тех, кто не питает надежды ни на победу, ни на достойное выступление. Если состязающихся будет слишком много, мы можем не справиться. К тому же, избыток неудачных демонстраций во время отборочных туров уменьшит интерес публики. А минимальное количество участников соберётся хотя бы благодаря призам. Дорогие, дело не в их стоимости. Крису стало улыбнуться, справедливо гордясь собой. Просто мы будем составлять рейтинг участников и рассылать его всем генералам империи, а три победителя турнира получат возможность сразу заключить контракт с армией моего отца. С возможностью отсрочки до окончания учебного заведения, разумеется. Да просто попав в первую сотню, уже можно надеяться на более выгодные предложения о работе, чем обычно. От такого не только простолюдины, а даже аристократы с их связями не отказываются. Тем более, что участие в турнире могут принять курсанты всех воинских школ империи. И давно ты всё это задумал? Превратить состязание между курсантами нашей академии в большой турнир дней 5 назад. Но не волнуйся, Абель, предварительный план с расчётом денежных средств уже готов. Специалисты из дома Бубинцов его смотрели, внесли кое-какие поправки и решили, что с вероятностью процентов 90 мы в расчётные суммы уложимся. У меня было много времени на размышления и планирование, пока я мотался на воздушных кораблях из одной точки империи в другую, Крис вздохнул. Если тебя беспокоит моя способность отдать долг, то могу дать дополнительные гарантии. На тот случай, если я окажусь ещё более наивным, чем обычно, и спущу все деньги, включая заработанные при проведении обзорных туров. Отец, по словам Пауля, тоже готов дать мне денег, и хотя я очень не хочу идти к нему, Но в крайнем случае, чтобы отдать тебе долг, я наплюю на свою гордость и попрошу у него золото». «Это не обязательно», — поморщился Абель. «Думаю, мы всегда сможем договориться и без таких жертв. Я дам тебе семь тысяч. Больше, к сожалению, не могу». «Спасибо», — выдавил из себя Крис. Сумма была значительно выше той, на которую он надеялся. Юноша сглотнул, внезапно подкативший к горлу комок, и постарался удержать наворачивающиеся на глаза слезы. Сначала родственники, теперь Абель, все они соживали ему значительные средства, не желая при этом нажиться и не прося никаких гарантий возврата вложенных денег. Да не за что, я могу помочь ещё чем-нибудь кроме золота. Например, договориться с лейколасом об использовании его иллюзионистов для создания полноценного полигона. Не надо, я уже обсуждал этот вопрос с одним из магов. Если проводить соревнования так, как планируется, Отборочные туры в апреле, а финал турнира во второй половине июня, то никаких проблем с привлечением иллюзионистов возникнуть не должно. Больше всего хлопотее заняты именно в мае и первой половине июня, когда курсанты сдают экзамены. В остальное время подрабатывать на стороне никому особо не мешает. Уверен? Всё-таки участие в подготовке турнира не просто подработка. А если Ликалас вдруг займёт своих иллюзионистов работой с утра до вечера? Тут лучше подстраховаться. Спасибо за подсказку, но на этот раз я должен сделать всё сам, Абель, без твоей помощи. Кристофер посмотрел другу в глаза. Я хочу понять, чего стою на самом деле, достоин ли уважения окружающих или одних только насмешек. Этот турнир мой шанс. Я тоже борюсь за свой главный приз, хотя и не как участник состязаний, Абель Гнец. Некоторое время я просто стоял и смотрел на закрывшуюся за Кристофером дверь. В голове крутилась одна единственная мысль. Что это было? Нет, то, что первопричиной внезапной деловой активности моего друга являлась либо сама Мари, либо ещё какой-нибудь общительный представитель моей родни, было очевидно. Но вот что именно они могли сказать или сделать, чтобы добиться столь впечатляющего эффекта? помнится, когда на кону стояла жизнь Криса, количество посещавших его голову идей было значительно меньше. Проклятье. Денова настолько меня поразил, что я пообещал ему почти все оставшиеся на банковском счете деньги. Как бы самому не пришлось к ростовщикам идти, учитывая расходы на только что открывшуюся транспортную компанию и непонятную ситуацию со слежкой. Ну да ладно, переживу как-нибудь». Всё-таки я чувствовал себя немного виноватым перед Крисом за то, что уговорил его жениться практически вслепую. Мог ведь поведать о том, что Марина на самом деле язва, но не стал, предоставил ему возможность самому узнавать на практике все милые особенности характера супруги. Теперь вот откупаюсь золотом от собственной совести. Ну и пусть. Ещё заработаю. Дела мои идут всё лучше и лучше. А он, слава совершенству, никогда не забывал своевременно переводить на мой банковский счет положенные проценты. В общем, потом решу, где брать деньги, когда они действительно понадобятся. О Кристофере и неожиданных изменениях в его характере тоже подумаю попозже. Начало турнира еще не скоро, успею определиться, чем можно помочь Денова, не затронув его гордости. Сейчас же стоило обдумать куда более важный вопрос. Как использовать то, что мне поведала Аврилия? Прогулявшись до библиотеки, я обзавёлся толстым атласом империи, раскрыл его на нужной закладке и принялся изучать. Судя по всему, маленький городок в предгорьях, отмеченный белым кружком без подписи, и был Кахитаном. Конечно, в отсутствие названия об этом сложно было судить наверняка, но только один из внесённых в атлас населённых пунктов более-менее соответствовал данному девушка описанию. По-хорошему, мне стоило приобрести нормальную карту региона, но где её взять в такое время? Буду сегодня исходить из предположения, что не ошибся, идентифицируя городок, а завтра прямо с утра отправлюсь в магазин. Я ещё раз внимательно изучил нарисованную местность, пытаясь понять, по каким причинам весовщики могли отправить грузы именно в Кахитан. В то, что легионеры сопровождают контрабанду, мне просто не верилось. Флабер не настолько глупа. чтобы заниматься чем-то подобным в непосредственной близости от охраняемых ею же серебряных рудников императорской семьи. А значит, генерал действует в полном соответствии с пожеланиями своих нанимателей. Осталось понять, что же в таком случае сопровождают её легионеры. Вряд ли серебро, как предполагала Белинда. Это попросту глупо изымать часть добычи рудников и отвозить её в Кохитам, слишком заметно. Гораздо проще снимать излишки после прибытия руды на склад или тендера. Значит, возят что-то другое. Вот только что? Никаких границ, даже внутренних, в непосредственной близости от гор нет. Так что контрабанда обычных товаров ради экономии на пошлинах и сборах тоже отпадает. Наркотики или иные запрещенные к продаже предметы и вещества? Возможно, но крайне сомнительно. Семья Риттершан слишком богата и влиятельна, чтобы рисковать, связываясь с чем-то подобным. Император считается гарантом порядка и спокойствия в стране, и столь вопиющее нарушение законов может и до смены династии довести. Теоретически. Но в любом случае неприятности светят немалые. Глупо так рисковать, имея огромные возможности относительно честного увеличения своих денежных запасов. Так что этот вариант тоже отбрасываем. Получается, груз должен быть чем-то производимым или добываемым в этих же горах. Что там производят горцы? По словам Аврелия, исключительно кос и смогон. Ни то, ни другое особой ценности не представляет, остаётся добыча. Описав круг, я вернулся к тому же, с чего начал, к серебру. В принципе, предположение о вывозе драгоценного металла вполне логичное. Настолько логично, что многие разумные люди, имеющие доступ к соответствующей информации, давно сделали такой вывод и даже успели им поделиться с другими интересующимися. Мной, Штефаном, и совершенство знает, кем ещё. Так к чему их вывод не устраивает меня? Может, своей очевидностью? Императорская семья, практически не скрываясь, нарушает экономическое законодательство страны. Но если подумать, а кто будет предъявлять претензии комиссия по налогам. Так по бумагам в летендерском представительстве наверняка всё в порядке, а Кохитан вообще никакого отношения к рудникам не имеет. Конкуренты? Смешно. По меркам крупных семейств утаённая императором невелико. Серьёзный удар таким разоблачениям не нанести, зря только силы растрачивать. Иные недобожелатели. Да кому это надо? Реттаршанцы потеряют крошечную часть своих доходов. Разоблачитель нарвется на ответный выпад одного из сильнейших семейств. Никто особо не выиграет от раскрытия тайны, так что можно чрезмерно не таиться. Все правильно, все логично, только странный выбор пути для вывоза руды не дает мне окончательно поверить в общепризнанную версию. Аврелия говорила про тяжело груженные повозки. Каким образом настолько большое количество серебра незаметно изымается на рудниках? А кстати, насколько большое? Надо было уточнить у Аврелии, как часто она посещает Кахитан. Ладно, попробую предположить самостоятельно. Допустим, караван проходит не реже раза в месяц. Девушка служит всего полгода, но говорит о нём как о чём-то привычном. Если бы за это время прошло всего 2-3 рейса, она бы отзывалась о нём иначе. Около двух десятков повозок. Об этом Аврелия тоже упоминала. Я попробовал сделать примерный расчёт на бумаге и с удивлением воззрился на полученные цифры. Достал из ящика стола имеющуюся документацию и отыскал в ней официальные данные о добыче по рудникам, сравнил. Если я не ошибся, определяя конечное количество полученного серебра, то содержимого повозка хватало на ещё один небольшой рудник, с учётом их прохода раз в месяц. А если чаще, Аврелия ведь говорила, что повозки идут неизвестно откуда. Получается, император обманул всех, позволив окружающему видеть факт утаивания части серебра, но не её истинный объём. Кажется, теперь я знал, где можно нанести удар по моим противникам. Осталось только уточнить несколько спорных моментов и провести разведку. Обязательно надо навестить Аврелию, как обещал. Возможно даже составить ей компанию, когда она отправится обратно в расположение легиона. Благо свободное время позволяет. Ло Аврелия Томпсмит, удобно расположившись на сиденье кареты, Аврелия с улыбкой вспоминала нанесённый визит. Благо было что вспомнить. Одна только наставница по боевым искусствам, умеющая играть словами лучше некоторых аристократок, чего стоило. Конечно, сейчас простолюдинку с высокородной не спутать, но пара лет занятий у хорошего преподавателя этикета вполне способны исправить ситуацию. Сделать ей что ли такой подарок? Наверное, не стоит, а то Абель подумает не весть что. Он ведь явно спит с этой женщиной, иначе она не вела бы себя столь вызывающе. Теперь стало понятнее и отношение Гнеца к самой Аврелии. Высокородный ла просто не желает связываться с аристократками. Тело молодого человека совсем не против небольшой интрижки с приглянувшейся женщиной, а мозг подсказывает, что спать можно и со служанками, которые обходятся гораздо дешевле. Разумный подход, учитывая количество уивающихся вокруг него охотниц за мужем, не желающих понимать, что Ло совсем не пара сыну главнокомандующего. Впрочем, сама Аврелия от своих притязаний отказываться не собиралась. Ей ведь нужен не муж, а всего лишь покровитель. Способный вовремя замолвить словечко перед нужными людьми. Мало обладать талантами, нужно, чтобы их заметили. А то ведь можно грызть землю от усердия и дослужившись до звания капитана отправиться оборонять важный стратегический объект в какое-нибудь захолустье, где даже такой дыры, как Кахитан, поблизости не наблюдается. Нет, а Врилий совершенно точно нужен был покровитель. Она достаточно насмотрелась на косы и слегка нетрезвых сослуживцев, отпускавших сомнительные комплименты её красоте. Гнец на роль такого покровителя подходил идеально. Постель же в их случае должна была стать приятным, но вовсе не необходимым дополнением. Жизненный опыт упорно твердил Аврелий, что женщины, с которыми мужчина спал, задерживаются в памяти последнего на куда больший срок, нежели все остальные. Жаль только, что с Абелем стандартный способ упорно не хотел срабатывать. Но на такой случай у девушки был запасной план. Разгнец у недостаточно красивой и раскрепощенной женщины, придется продемонстрировать ум и по возможности некоторую бытовую полезность, например, снабжая его новостями. Надо попытаться вспомнить о контрабандистах подробности, которые не успели всплыть в сегодняшнем разговоре. Юноше наверняка будет важна любая мелочь, Не зря же он так часто возвращался к этой теме, хотя и старательно пытался скрыть свой интерес. Судя по всему, Флабер вызомнила себя слишком умной, решив не делиться с главнокомандующим положенными процентами, и в ближайшее время генерала будет ожидать неприятный сюрприз. Так бывает, когда подчинённых не предупреждают, что некую информацию стоит держать в тайне. Аврелиев ведь не сотрудник службы безопасности, а обычный офицер. и не обязана сама догадываться о степени секретности попавших в её руки сведений. То, что кое-кто из её сокурсников после окончания академии выбрал стезю рыцаря, плаща и кинжала, да ещё и саму девушку с собой приглашал, вовсе ничего не значит. Вспомнив о сокурсниках, Аврелия решила, что надо бы навестить Тори. Всё равно Абель, несмотря на обещание нанести визит, раньше, чем через пару дней не появится, так что сейчас самое время посетить старую знакомую. и прихватить с собой какой-нибудь подарок, по цене обычных безделушек. Всё-таки именно благодаря своевременному письму приятельницы Аврелия покинула дом и поспешила в летнюю столицу. Иначе до сих пор бы выслушивала жалобы пожилых родственниц на своё поведение и отбивалась от назойливых попыток сосватать ей очередного кавалера, у которого из достоинств лишь личный счёт в банке и не самая короткая родословная. Но тори Бывшая в курсе некоторых планов Аврелии и имеющая возможность получать самую разную информацию, благодаря стажировке в службе безопасности Селиана, написала, что Гнец проводит каникулы в летней столице, чем и спасла девушку от продолжения общения с роднёй. Ибо попытки обзавестись таким покровителем однозначно важнее выслушивания мудрых замечаний пожилых представительниц рода Томп Смит. «Нет, подарок для Тори...» Совершенно точно должен быть не из дешевых. Давид наполнил вином очередной бокал. Вернее, наполнил лишь до середины, потому что бутылка не вовремя решила показать дно. Это была уже третьей, а желанное опьянение все никак не хотело приходить. Так же, как и сон. В какой-нибудь другой день мужчина воспользовался бы снотворным, но изготавливаемое его личным целителем лекарство – Плохо взаимодействовало с алкоголем, превращая утреннее похмелье в нечто ужасное. При том, что обычно похмелье не наблюдалось вообще. Наследник императора подозревал, что Эскулап подобным образом пытается заставить его вести здоровый образ жизни, но менять прекрасно зарекомендовавшего себя сотрудника не собирался. Да и не в снотворном было дело. Просто неожиданно произошло слишком много событий, требовавших его пристального внимания. Тамара каким-то образом умудрилась протолкнуть свою кандидатуру в качестве представителя императора на некоторых обязательных мероприятиях. В итоге для простолюдинов это выглядело так, будто старшие дети правителя пользуются примерно равным доверием и, соответственно, обладают равной долей власти. Аристократы не столь наивны, но кое-каких сторонников своей скоподой старшая сестра вполне способна приобрести. По-хорошему Давиду сейчас стоило бы наносить визиты, нейтрализуя последствия действий Тамары, или хотя бы выражая озабоченность ими, а он уже второй день сидит в Солиана и ждет от Фроста уточнения сведений. Эбенезер умудрился, преодолев сопротивление агентов Динова, выйти на два склада, где теоретически могут до сих пор храниться яйца Феникса. Вот только наследнику императора не нравилось слово «теоретически». Он хотел большей точности. Владыка, входная дверь приоткрылась, впуская секретаря. Вы просили сообщить, как поступят новые известия. Да, что там? Давид залпом допил вино. Прошу прощения, владыка, секретарь низко поклонился. Возможно, ничего важного, но из города явился сотрудник службы безопасности, который ещё позволительным разбудить господина Фроста. Я решил предупредить вас об этом заранее, пока вы не легли спать. «Хорошо», – Давид подавил раздражение. «Ты правильно поступил. Вели расчистить дорогу от любопытных. Я сам навещу Эбенезера, пока он принимает доклад». Пять минут спустя, успевший привести одежду в порядок владыка, шагал пустыми коридорами дворца. Его охранники сработали, как всегда, безупречно, ни мозоля глаза и не позволяя это делать другим. Ещё пять минут, и Давид без стука распахнул дверь отведённых в рост упокоев, похозяйски шагнув через порог. Он не боялся застать хозяина в неподобающем виде. В самой первой комнате, так же как и в апартаментах самого наследника, являлся кабинет. Владыка, приставшись со стула ебенизер поклонился. Стоявший перед ним на вытяжку служащий поспешил последовать примеру своего начальника. Без церемоний прервал его Давид. Что стало известно нового? Гарантий никаких по-прежнему нет, но по косвенным признакам Один из проверяемых складов, именно тот, что нам нужен, во всяком случае, на нём хранят нечто действительно серьёзное. Настолько серьёзное, что сегодня днём усиливая охрану помещения, в неё включили не только людей, но и голема. Это не считая сложной магической охранной системы, о которой я упоминал ранее. И что из упомянутого тобой настолько важно, чтобы докладывать посреди ночи, перебил лорд-капитан Наследник. Дело в том, что полчаса назад Произошло боевое столкновение между моими сотрудниками и неизвестными наблюдателями, обнаружившимися в окрестностях склада. Теперь охрана объекта освещена о нашем присутствии. То есть твои бездедири вместо добычи ценной информации спровоцировали драку с Деново, констатировал Давид. Это были не Деново. Они отступили в противоположном от склада направлении, к тому же избегая обычных охранников, основываясь на их профессиональной маскировке. применении магических или алхимических спецсредств, явном желании избежать кровопролития и отказе от захвата моих людей, я предполагаю, что мы столкнулись с людьми сокола, очень уж похоже на их манеру действия». «Сокол?» — наследник императора на мгновение задумался. Ситуация была двойственной. С одной стороны, наличие на месте подчиненных Гнешека подтверждало выводы, сделанные ранее Фростом, а с другой — это не только. Главный безопасник Каласа своего не упустит. Ещё несколько часов, и все передвижения вокруг склада будут находиться под его полным контролем. И тогда о такому необходимом сейчас оружии можно будет забыть. Эбенизер, ты должен захватить все имеющиеся в том месте ящики и коробки и доставить их во дворец. Так быстро, как только возможно. Время пошло. Владыка Вы хотите спровоцировать войну с семьёй Динова? потрясённо вопросил Фрост. А ты чем в последние месяцы занимаешься? холодно поинтересовался Давид. Обмениваешься поздравительными открытками, передавая их в карманах мёртвых сотрудников. Мы уже воюем, если ты не понял. Но пока им нечего нам предъявить, дальше мелких провокаций дело не зайдёт. Но если ваши люди возьмут их склад штурмом, Мне учить тебя работать, Бинезер? Забыл, что служишь не в Пограничном легионе? Ты говорил, что Диновалишь арендуют склад. Да и сам арендатор выдуманный. Дай владельцу помещения взятку, пригрози, получи у него бумагу, по которой он признаёт себя нашим должником и разрешает забирать товары с его складов. А потом пойди, ткни этим листком в морду самого главного охранника и выгреби всё под чистою. Можешь прихватить с собой дворцовых гвардейцев, чтобы избежать боя. Как прикажете, владыка. Фрост поклонился. Но Динова наверняка предъявит претензии по поводу наших действий. И пусть извинишься, сославшись на канцелярскую ошибку, показательно накажешь нерадивых и вернёшь Динову всё, что изъял. Если это, конечно, числится в их бумагах. Можешь даже ещё сверху денег докинуть в качестве компенсации. Но Фрост не понял. Единственное, что меня интересует, ни по каким документам проходить не будет. Сне зашёл бы объяснение Давид и требовать возвращения именно этих предметов Диново просто не рискнут. По крайней мере, в слух. А сейчас бери своих людей и отправляйся, пока тебя не опередил сокол.